2. Камеры видеонаблюдения, похожие на зловещие обувные коробки, посаженные на кол, пустыми одноглазыми взглядами смотрели перед собой. Их развернули в противоположные стороны, чтобы объективы захватывали всю Олдербрук-Роуд с безостановочными потоками транспорта и пешеходов. По обеим сторонам улицы сплошными рядами тянулись магазины, бары и кафе. На выделенных полосах рокотали двухэтажные автобусы. «Вот здесь камера зафиксировала бегуна, о котором сообщает Бристоу», отметил Страйк и повернулся спиной Колдербрук-роуд, чтобы рассмотреть более тихую Беллами-роуд, уходившую вместе с роскошными высокими домами в самое сердце жилого района Мейфер. А он засветился на этом месте за 12 минут до ее падения. Пожалуй, ты... Кратчайший путь от Кентиган Гарденс. Тут ходит ночной автобус. Такси, конечно, надежнее. Другое дело, что такси не самое мудрое решение, если ты только что прикончил женщину. Он вновь уткнулся в разлохмаченный путеводитель. Похоже, страйка ничуть не волновала, что его примут за туриста. А хоть бы и так, подумала Робин, ему вот что, с такими габаритами. За недолгий срок своей работы в качестве временной секретарши Робин уже сталкивалась с просьбами, выходившими далеко за рамки ее служебных обязанностей, а потому слегка задергалась, когда Страйк предложил ей пройтись. Но вскоре она сняла с него все подозрения в низменных намерениях. Долгий путь до этого района они, по сути, проделали молча. Страйк явно думал о своем и лишь изредка сверялся с картой. Когда они дошли до Олдербрук-Роуд, он все же высказал одну просьбу. «Если заметите или сообразите нечто такое, что я прошляпил, обязательно скажите, ладно?» Робин даже затрепетала. Она гордилась своей наблюдательностью. Недаром у нее с детства была мечта, которая пока не сбылась, но для этого великана, шагавшего рядом с ней, стала делом жизни. С умным видом она принялась разглядывать улицу из конца в конец, пытаясь представить, что можно делать в таком месте около двух часов ночи, в мороз и снегопад. «Сюда», — указал Страйк, не дав ей возможности отличиться. И они бок о бок двинулись по Белому роуд Улица исподволь сворачивала влево, открывая примерно шесть десятков домов, почти одинаковых, с блестящими черными дверями и короткими перилами по обеим сторонам чисто белых ступеней, на которых стояли катки с зателево подстриженными вечно зелеными растениями. Кое-где виднелись мраморные львы, а также латунные таблички с именами и профессиями жильцов. В окнах верхних этажей светились люстры, А одна дверь стояла распашку, открывая черно-белый кафель пола, выложенный в шахматном порядке, картины в золоченных рамах и георгианскую лестницу. На ходу Страйк обдумывал информацию, которую Робин утром нашла в интернете. Как он и подозревал, Бристоу покривил душой, сказав, что полиция даже не пыталась разыскать бегуна и его пособника. Среди многочисленных, зачастую экзальтированных текстов, сохранившихся в интернете, Затесались призывы к тем двоим выйти на связь с полицией, но результатов, похоже, это не дало. Страйк, в отличие от Бристоу, не находил в действиях полиции никаких упущений. А сработавшая автомобильная сигнализация доходчиво объясняла, почему парни дали деру и не спешили о себе заявлять. К тому же Бристоу, вероятно, плохо представлял качество съемки. Камеры видеонаблюдения, как подсказывал богатый опыт Страйка, Зачастую выдавали мутное черно-белое изображение, которое не позволяло даже приблизительно установить внешность человека. А еще Страйк заметил, что Бристоу ни в своих записях, ни в личной беседе ни словом не обмолвился об анализе образцов ДНК, взятых в квартире его сестры. Вероятно, следов чужой ДНК обнаружено не было, коль скоро полиция с такой готовностью исключила бегуна и его пособника из числа подозреваемых однако страйк прекрасно знал что с готовностью отбросить такую мелочь как анализ днк можно и без злого умысла если ты к примеру допускаешь возможность контаминации а то и умелое заметание следов если видишь только то что тебе удобно и закрываешь глаза на нежелательные упрямые факты впрочем результаты утреннего копания в гугле вероятно объясняли почему бристоу зациклился на бегуне Лула в поисках своих биологических корней сумела найти родную мать, совершенно одиозную личность, даже если сделать поправку на извечную погоню прессы за сенсацией. Несомненно, те откровения, что Робин нашла в интернете, могли больно ударить не только по самой Лендри, но и по ее приемной семье. Бристу, которого Страйк при всем желании не мог считать человеком уравновешенным, полагал, возможно, в силу своей неуравновешенности что у Лулы, во многом такой удачливой, не было никаких причин сводить счеты с жизнью.